Глава 4. Как стыд мешает нам общаться. Из страха стыда вы можете отказаться от своих желаний в пользу желаний других людей, которые чего-то от вас ждут. Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда боялись сделать что-то полезное для себя из-за возможного неодобрения со стороны окружающих. Мой муж любит шумные компании, и каждые выходные либо уезжает, либо приглашает гостей. Я же предпочитаю проводить свободное время наедине с собой. Но мне трудно отказать. В такие моменты внутри меня просыпается экстраверт и возмущается. Ты что, заболела? Не хочется, чтобы меня сочли странной. Соня, 38 лет. Возможно, вы тоже время от времени пренебрегаете какими-то эмоциями и потребностями, боясь осуждающего взгляда или упрёка, которые вгонят вас в краску. Когда окружающие нас не одобряют, хронический стыд вызывает у человека сильную реакцию. Мы нередко упускаем заветные возможности улучшить жизнь, поскольку боимся возражений или осуждения. На работе я чувствую себя уверенно. Всё под контролем, и мне даже нравится, когда возникают технические неполадки. Но стоит пойти в столовую на ланч, как я тут же затихаю. И дело не в том, что мне не удаётся поддержать разговор. Несколько раз я пытался высказать своё мнение, но всегда меня отдёргивали, из-за чего возник страх, что, возможно, моя точка зрения слишком странная. И что это видят все, кроме меня самого. Каспер, 44 года. необходимо мужество и умение себя подбодрить, чтобы высказывать собственную позицию по тому или иному вопросу, даже когда остальные против. Мы можем научиться твёрдо стоять на своём даже в самых радикальных ситуациях, если есть поддержка со стороны других. Но если ваши родители в своё время проигнорировали ваши попытки отстаивать свою позицию, вам постоянно будет не хватать внутренней поддержки. которую придётся нарабатывать самостоятельно. Непростой разговор. Нет ничего сложного в беседе. Один рассказывает, а другой слушает и по-своему реагирует. Мне кажется, это или а вот эта мысль заставила меня подумать о рассказчик ориентируется на ответ слушателя и даёт свой комментарий на этот счёт. Всё просто. Подобный обмен информацией не нагружает обоих участников разговора и не ставит их в жёсткие рамки, чем усиливает интерес обоих к беседе. Но когда тема задевает в каждом глубоко личное, оба собеседника не должны терять самообладание. Если вы чувствуете некую напряжённость, скорее всего, дело в стыде. Вероятно, один из вас боится заговорить о чём-то определённом. В такие моменты вы или ваш партнёр страдаете от дефицита внутренней поддержки. Поэтому едва вы коснётесь в разговоре больного места, коммуникация может остановиться, и в воздухе повиснет атмосфера неловкости и чувства, что услышанное неверно истолковали. Может, вам стыдно за нехватку знаний в какой-то области, и вы всячески пытаетесь сменить тему. А может, вы испытываете к собеседнику чувство в которых вовсе не желаете признаваться. Я очень дорожу мнением коллеги обо мне, поэтому когда она меня игнорирует, в горло подступает ком обиды и стыда. Приходится закрываться в туалете, чтобы немного прийти в себя, после чего я возвращаюсь и вымученно улыбаюсь. Мария, 32 года. Далее изображены два человека. У обоих есть нежелательные для обсуждения темы. Они более-менее знают, о чём не стоит спрашивать друг друга. Поэтому в таких условиях могут запросто направить разговор в нужное русло и получить удовольствие от общения, ни разу не задумавшись о том, как подобрать нужные слова. Куда сложнее, когда мешает хронический стыд, который препятствует свободному обмену мыслями и чувствами. У Алины серьёзные проблемы с пониманием себя. Она получала слишком мало поддержки от родителей. И поэтому многие ситуации вызывают у неё стыд и отчуждение, когда она находится в компании. Девушка знает некоторые из слабых мест. У неё краснеет лицо, становятся жирными волосы. Она отвечает не в попад. Однако есть и совершенно неизвестные пробелы. Время от времени Алина испытывает базовое чувство отчуждённости и неуверенность, что её вообще кто-то любит. Получается... Она не только боится затронуть неудобные темы, из-за которых раскраснеется или сморозит какую-нибудь глупость. Её ещё и пугают чувство неизвестности и опустошения, отрешённости от самой себя. Она боится ситуаций, в которых не знает, что сказать. Алина застенчиво и сдержанно, потому что боится сболтнуть лишнего, ведь окружающие могут неверно истолковать слова. А глубинная причина кроется в том, что девушка боится потерять контроль над мимикой и уверенность в себе. Если бы она могла усилием воли вытеснить из подсознания вещи, о которых не хотела бы говорить, то стала бы общительнее. Но тогда её рассуждения были бы более поверхностными и навевали скуку. Алина чувствительный человек, который всё принимает близко к сердцу. Она выглядит собранной и сосредоточенной. Ей приходится часто молчать, поскольку она попросту не знает, что нужно говорить. Всё это признаки того, что девушка испытывает хронический стыд. По мнению Бенедикта, коллеги и собеседницы нашей героини Алине стоит немного расслабиться. Но та слишком боится выйти за рамки и коснуться пробелов. Если чуть продвинуться вперёд, тут же возникает чувство стыда. Алина играет роль одиночки. Только в таком состоянии она прекрасно себя чувствует, но при этом скучает по общению с людьми. А когда говорит с кем-то, её тело мгновенно напрягается, возникает желание побыть наедине с собой, чтобы успокоиться и вернуть гармонию. Очевидно, ей нужно работать над собой. Это очень важная задача, ведь борясь с необоснованным стыдом, она постепенно будет приобретать всё больше внутренней свободы. которая придаст ей сил и избавит от наигранности при социальных контактах. Упражнение. Подумайте, что мешает вам свободно, легко общаться? Есть ли какой-то касающийся вас факт, который вы тщательно скрываете от окружающих? Случалось ли, что ваш разговор с кем-то внезапно заходил в тупик? Что вы чувствовали? вы когда-нибудь жертвовали собственными потребностями и желаниями из страха общественного осуждения Глава 4. Резюме. Как стыд мешает нам общаться? Страх осуждения заставляет нас отказаться от своих желаний и сосредоточиться на более приемлемых в обществе вещах. Когда мы решаем смело заявить о своей позиции по тому или иному вопросу, Всегда есть риск столкнуться со стыдом или страхом, и мы возвращаемся обратно в тень. В ситуации, когда необходимо проявить те стороны личности, у которых отсутствует внутренняя поддержка, а вы при этом понятия не имеете, как себя вести, есть вероятность встретиться с разочарованием или тревожностью. Стыд ограничивает свободный обмен мнениями, подобно льду, скововыющему быстротечные ручей